Кирьянов ушел, а я осталась в кафе. Заказала чай и пирожное. В ожидании заказа. Достала телефон. Открыла страницу поисковика, нашла вкладку новости. Меня интересовали происшествия, подобные тем, которые описал Пожаров. Все-таки не каждый факт человеческой смерти будет опубликован в интернете, если только из жизни не ушел известный чем-то человек. Степан Пожаров. Упомянул о двух мужчинах, которые скончались якобы от сердечного приступа, чему он категорически не поверил. Оба находились с ним в приятельских отношениях. Один скончался в своем кабинете, другой умер дома, а еще люди, работающие на ЭНИО, тоже вдруг массово начали уходить из жизни. И тут я поняла весь масштаб происходящего и посмотрела на визит Пожарова. совсем с другой стороны я тут же ему позвонила услышав его недовольный голос поняла что отвлекаю своим дурацким звонком от чего то важного давай быстрее попросил степан я через пять минут буду на объекте а там мне не до тебя тогда я коротко поспешила я добраться до сути своего звонка мне нужно встретиться с денисом и ниной головачевыми Пожаров ответил не сразу подумаю что можно сделать наконец произнес он перезвоню. Пирожное оказалось свежим и в меру сладким. Чай порадовал крепостью. В этом кафе, кажется, не экономили на свежих продуктах. Справившись с десертом, я расплатилась и вышла на улицу. Медленно двинулась в сторону остановки, а подойдя к ней, решила пройтись до дома пешком. Полупустой парк, никакой жары, детские голоса со стороны игровой площадки, и уйма свободного времени – отличные условия для того, чтобы навести в мыслях хоть какой-то порядок. Если тезисно, то ситуация выглядела так. Пожаров сообщил мне, что мертвый предсказатель, возможно, совсем не мертвый. Во всяком случае, кто-то очень сильно хочет напомнить живым о том, кого на этом свете уже нет. Если более подробно, то история нарисовалась следующая. Череда смертей больше была похожа на кем-то спланированную акцию. Каждая жертва в свое время контактировала с молодым и прекрасным Эньо. Тут тебе и бывшие коллеги его, и клиентура, и, наверное, кто-то еще, о ком я не знаю. Копнуть глубже мне помешал телефонный звонок. «Ты сейчас сможешь?» – нетерпеливо спросил Степан потому что самое время. Дэн с женой сейчас дома. Я спросил, они сказали, мол, пусть приезжает. Речь, по-видимому, ушла обо мне. Это я, значит, пусть сейчас приеду. Смогу, ответила я. Где встретимся? Я в парке недалеко от управления внутренних дел. Знаю я это управление, отрезал Пожаров. Буду ждать через полчаса на выходе, около палатки с хот-догами. Оставшиеся полчаса я провела рядом со старой сценой, спрятавшейся как раз недалеко от выхода из парка. С главной дороги, ее не было видно за деревьями, но в какой-то момент среди них вдруг мелькнуло что-то бледно-голубое, и я просто пошла в ту сторону. Под ногами хрустели кусочки облупившейся краски, которые когда-то были покрыты доски ныне заброшенного помоста. Длинные скамейки были усыпаны прошлогодними, скрученными сухими листьями. И никаких людей вокруг. Совершенно волшебный уголок.